Глава, двадцать четвертая. Пять баллов. В этот раз для объявления результатов учебного года нас собрали в главном зале. Под потолком горела таблица с цифрами, итогами предыдущего семестра. Белые маги – 1203 балла, черные маги – 1200 баллов. Белые маги поглядывали на таблицу с гордостью. Черные делали вид, что никакой таблицы в зале нет. Мы выстроились буквой «П» по периметру зала. В центре его возникло возвышение, на котором стояли преподаватели. И под наши аплодисменты поднялся Калиновский. «Рад поздравить вас с окончанием учебного года, дамы и господа», – сказал он. «Не мне рассказывать вам о том, каким напряженным был этот год. И тем более приятно констатировать, что завершён он более чем достойно». Результаты экзаменов порадовали, особенно постарались первокурсники. Количество отчисленных с этого потока минимально за последние два десятка лет. Даже те курсанты, которые при поступлении демонстрировали результаты более чем скромные, к концу года взялись за ум, подтянулись и сделали все возможное для того, чтобы не отстать от своих товарищей. Отдельно хочу отметить удивительную сплоченность первокурсников. Если мы, преподаватели, о чем-то не говорим, это не означает, что не замечаем происходящее. И для нас было исключительно отрадно наблюдать, как более успевающие курсанты помогают своим отстающим товарищам. Я говорю сейчас прежде всего о белых магах». Я заметил, как переглянулись Анатоль и Андрей, и как Пьер Данилов благодарно хлопнул по плечу Мишеля. «Это все твоя работа, капитан!» – шепнул мне Анатоль. «Да я-то тут при чем? изумился я. Уж чем-чем, а подтягиванием неуспевающих точно не занимался. Хватало других дел. Чем таким я помог отстающим? «Уже одним только фактом своего существования», – улыбнулся Андрей. «Тогда, помнишь, в самом начале семестра, на игре, ты сказал нам, что мы – одна команда? И победить можем только вместе. Ты сказал это единственный раз, а больше ничего не говорил. Ты делал. Не только во время игры, но и весь этот год. Мы смотрели на тебя, видели, как ты действуешь. Знали, что готов прийти на выручку всегда, любому из нас. И ничего не потребуешь взамен. Было непросто, но ты не сдавался. В учебе, в игре. Нам всем хотелось подражать тебе, стать таким, как ты. Все это время мы были рядом с тобой и сами не заметили, как сдружились. Помогать друг другу стало чем-то естественным. Когда я узнал, что у Анатолия проблемы с латынью, предложил ему помощь. Пьер Данилов в конце прошлого семестра пребывал в полном отчаянии из-за своего положения по физике. А Мишель его спас. «Так, получается, вы сами все и сделали», — сказал я. Андрей покачал головой. «То, что мы сделали, — лишь следствие, а причина — ты...» «Не скромничай, Костя», — добавил Мишель. «Не скромничайте, господин Борятинский», — фыркнул, не оборачиваясь, Жорж. «Не пытайтесь казаться более, чем вы есть. Вашу сущность это не изменит». Зато у вас может измениться размер ушей, господин Юсупов», – проворчал Данилов. «В этом сезоне такие длинные не носят. Я охотно помогу вам их укоротить. Дайте только выйти из зала». «Потише, господа», – прошипела Долгополова. «Вы мешаете». И снова уставилась на ректора, всем своим видом показывая, что если пропустит хоть слово из его речи, умрет от расстройства». А Калиновский тем временем продолжал. «Результаты прошлого семестра перед вами», – он взмахнул рукой, указывая на таблицу. «Хотя, полагаю, нет нужды кому-то о них напоминать. Это был беспрецедентный случай, который, несомненно, войдет в историю Академии на долгие годы. В последнем же семестре, в том его разделе, что касается «Академической успеваемости», Чудо не произошло. Несмотря на все старания белых магов, черные по-прежнему лидируют. Белые маги. Академическая успеваемость. 912 баллов. Черные маги. Академическая успеваемость. 1178 баллов. Цифры в таблице поменялись. К итоговым баллам первого семестра прибавились итоговые баллы второго. Белые маги. 2115 баллов. «Чёрные маги» – 2378 баллов. Чёрные маги взорвались аплодисментами. «Вот так-то, господа Зубрилы», – процедил Жорж Юсупов. «Никакая усидчивость не заменит врождённые таланты». «Никогда не слышал о том, что арифметическое превосходство причисляют к врождённым талантам», – фыркнул Анатоль. Жорж надменно промолчал. далее продолжил Калиновский. «Поведение». Он вздохнул. «Я, с вашего позволения, не буду называть фамилии. Те курсанты, что отличились во время недавнего посещения Кронштадта, и без меня знают, за что получили штраф. Чёрные маги – минус пять баллов. Белые маги – минус тридцать два балла». «Уго!» – присвистнул Данилов. Честно говоря, даже не знаю, сочувствовать вам или завидовать. Как-то даже стесняюсь спросить, чего такого вы натворили в Кронштадте? «Тридцать два балла?» – возмутился Анатоль. «Помилуйте! Откуда столько?» «По два за фонтан», – сказал я. Синельников видел меня, тебя, Андрея, Мишеля и Полли. Вот и впаял от души каждому. «Мне штрафные баллы?» Изумилась, обернувшись, Полли. «За что?» «За фонтан», — расплылся в ухмылке Анатоль. «К слову, лично тебе, лично я, штраф бы увеличил. Ты ведь так и не разделась». «Чего?» — взвелась Полли. «Ну, Мишель так тебя уговаривал, только что наизнанку не вывернулся. А ты...» «Как помню никакой штраф не окупит подобное жестокосердие». «Прекрати!» – простонал Багровый Мишель. «Поли тут вообще ни при чем!» Данилов разразился подобием аплодисментов, так, чтобы не были слышны звуки. «Да вы, я смотрю, времени даром не теряли!» – восхитился он. «Завидую!» «Одно-ка, господа, даже я в состоянии посчитать, что по два балла на пятерых – это десять. Откуда взялись еще двадцать два?» «По пять нам с Мишелем за стычку с москвичами на бензоколонке», – вспомнил я. «Еще по пять за драку возле кафе. Там, правда, прилетело не только нам, но и Юсупову». «И еще два за порчу личного имущества», – обернувшись, мстительно объявил Жорж. «А ты думал, Борятинский, что тебе это так просто сойдет с рук?» «И в мыслях не имел», – успокоил я. «Был абсолютно уверен, что ты наябедничаешь. Как видишь, не ошибся». «Чего еще ждать от черных магов?» – фыркнула Полли. Выразительно покосилась на Кристину, которая стояла с каменным лицом. «Победить Юсупова в том, что в порче его имущества виновата она, а не я», Очевидно, так и не сумела. «Костя!» – Полли наклонилась ко мне. «Что еще за фонтан? Почему ты мне ничего не рассказал?» «За все в жизни приходится платить, Аполлинария Андреевна», – вздохнул я. «Сложная задача, большая ответственность. Вы знали, на что идете». Пьер Данилов уважительно показал большой палец. Полли покраснела и негодующе отвернулась а цифры на табло снова изменились. Белые маги – 2083 балла, черные маги – 2373 балла. «Далее», – продолжал Калиновский, «магический уровень. Вот тут все очень и очень интересно, господа. Все мы помним, что в конце прошлого семестра средний уровень белых магов едва превышал пятый» в то время как уровень черных магов находился на отметке 8. И что же мы наблюдаем сейчас?» Он выдержал торжественную паузу. «Средний уровень белых магов – 6,5, в то время как средний уровень черных магов остался неизменным. Формально белые маги по-прежнему отстают. Но не поощрить их старания означало бы совершить чудовищную несправедливость по сему из 50 призовых баллов белым магам достаются 35, черным – 15». Таблица мигнула. «Белые маги – 2118 баллов, черные маги – 2388 баллов». «Эта подачка вас не спасет», – объявил Жорж. «Так же, как и подыгрывание Калиновского. Вы, кажется, позволили себе...» усомниться в непредвзятости ректора Императорской Академии, господин Юсупов?» – ласково спросил я. Жорж яростно засыпел. «Далее», – сказал Калиновский. «Спортивные достижения. И прежде всего, игра. Все мы наблюдали за тем, как отчаянно боролась за победу наша команда. Все мы видели, как нелегко пришлось ее участникам. Каждый из шестерых курсантов проявил себя самым достойным образом. Белые и черные маги потрудились в равной мере. Но не стоит и забывать, что победу команде принес...» Калиновский замолчал. В зале восторженно засвистели. «Костя!» – выкрикнул девичий голос. Я узнал Элину. «Совершенно верно, госпожа Вачнадзе!» – Калиновский кивнул. Константин Борятинский не только заработал наибольшее количество баллов в этой игре, но и принёс победу команде. «Пятьдесят призовых баллов уходит белым магам!» Таблица мигнула. Белые маги – 2168 баллов. Чёрные маги – 2388 баллов. «Браво, Костя!» – крикнул Серж. Белые маги зааплодировали, чёрные зашипели. Калиновский успокоил волнение взмахом руки. «Далее, господа. вне аудиторная деятельность. Те курсанты, что побывали в Кронштадте во время игры, вероятно, слышали о том, что в отеле, где остановились наши игроки, произошла утечка газа». «Что?» – обалдел Мишель. «Тссссс», – прошипел я. «И эта авария была ликвидирована в числе прочего...» Благодаря содействию курсантов нашей академии, господина Борятинского и господина Пущина. Ну, начал Мишель. Я стиснул его локоть. Мишель ойкнул и заткнулся. В качестве благодарности по ходатайству начальника аварийной службы Кронштадта, написавшего прошение на имя государя, по 50 баллов каждому, объявил Калиновский. И того «Плюс сто баллов белым магам!» «Белые маги. 2268 баллов. Черные маги. 2388 баллов». «Утечка газа, значит...» — прошипел Жорж, поворачиваясь ко мне. Я развел руками. «Кто мы такие, чтобы не доверять начальнику аварийной службы? Сказано «утечка». Значит, утечка. Или у тебя есть что возразить?» возражений у Жоржа не нашлось. Кроме того, продолжил Калиновский, лично государюней императрицей были отмечены творческие способности госпожи Нарышкиной, проявленные ею во время посещения нашей командой Кронштадта. За вклад в развитие искусства госпожа Нарышкина получает 25 баллов. Белые маги 2293 балла, чёрные маги 2388 баллов. Полли издала звук, от которого у меня заложило уши, и бросилась на шею Андрею, вероятно потому, что он стоял ближе всех. Андрей выдержал ультразвуковую атаку, как и подобает стойку даже глазом не моргнув. Отпустив его, Полли попыталась обнять нас всех разом, и у нее даже, как ни странно, почти получилось. «Я так счастлива, друзья!» вытирая проступившие слёзы. «Моё мастерство оценила сама императрица. Подумать только...» «Уверен, что это только начало творческого пути», с чувством сказал Мишель. «Рад за тебя», поддержал Мишеля Анатоль. «Хотя, признаться, я не вполне понимаю». «К порядку, господа», призвал Калиновский. А Жорж прошипел. «Разрыв в баллах всё равно большой». «Девяносто пять вам никак не отыграть. Даже если ты, Борятинский, снова опередишь в учёбе Алмазову». «Ничего», – успокоил я, – «это ненадолго. В следующем году белых магов в Академии станет больше. Уж об этом можешь не беспокоиться. У тебя есть целое лето на то, чтобы научиться проигрывать». Жорж едва не задымился от злости. «Ну и последняя категория» о которой в этот раз, надеюсь, никто не забыл», – улыбнулся Калиновский. «Лучшие курсанты. Думаю, никого не удивило сообщение о том, что и в этом семестре в битве за гранит науки сошлись первокурсники – госпожа Алмазова и господин Борятинский. Результат госпожи Алмазовой – 326 баллов. Результат господина Борятинского – 420 баллов». «Поздравляем господина Борятинского с убедительной победой!» «Пятьдесят дополнительных баллов уходит белым магам!» Таблица мигнула. Белые маги – 2343 балла. Черные маги – 2388 баллов. Черные маги победно взревели. Разочарованных вздохов белых за этими воплями слышно не было. Хотя я видел, что многие расстроены. Несмотря ни на что, надеялись на чудо. «Ну все, расходимся», – усмехнулся Жорж. «Поздравляю с грандиозным провалом, Борятинский». «Всего-то сорок пять баллов», – фыркнул Анатоль. «В моем понимании, грандиозные провалы выглядят иначе». «Победитель может быть только один, господин Долинский», – назидательно сказал Жорж. «А поражение – это поражение» независимо от величины разрыва с тем, кто пришел вторым». И он демонстративно развернулся, чтобы идти к выходу. «Я не закончил, господа», – веско сказал Калиновский. Жорж застыл на месте. В зале наступила тишина. Такая, что стало слышно, как под потолком, едва различимо, звякают хрустальные подвески люстры. «Как уже сказал в самом начале, мы, преподаватели Академии…» не могли не учесть того рвения, с которым взялись за учебу некоторые курсанты. И снова нас порадовали первокурсники. До таких успехов, как у господина Борятинского или госпожи Алмазовой, им пока, конечно, далеко. Однако, господин Долинский, чей итоговый балл по результатам первого семестра составлял всего 68, во втором семестре увеличил свой результат более чем вдвое. «Сто сорок один балл, господа!» Белые маги разразились аплодисментами. Пунцовый Анатоль, похоже, готов был провалиться сквозь землю. «Мне помогали Андрей и Мишель», – твердо сказал он. «Это не только моя заслуга!» Но Калиновский в шуме оваций вряд ли его услышал. «А также», – продолжил он, – «хотелось бы отметить успехи господина Пущина. Первый семестр – сто четыре балла. Второй семестр «206 баллов, господа!» Овации, восторженные и ожидающие. «С нашей стороны было бы преступлением не поощрить подобное рвение», закончил Калиновский. «Господин Долинский и господин Пущин приносят белым магам по 25 призовых баллов!» Таблица мигнула. «Белые маги. 2393 балла. Черные маги. 2388 баллов. А вот теперь подведение итогов окончено, улыбнулся Калиновский. Цифры в таблице засветились ярче и начали переливаться всеми цветами радуги. От лица преподавательского состава позвольте поздравить... Но дальше его никто не услышал. Зал взревел. анатолий и Мишеля бросились качать. Я лишь чудом избежал этой участи. Пять баллов визжал Жорж. «Всего пять баллов! Это... это вообще не считается!» «Поражение, господин Юсупов, есть поражение», усмехнулся Андрей. «Независимо от величины разрыва с тем, кто пришел вторым. Не напомните, чьи это слова?» Жорж выглядел так, будто вот-вот лопнет от ярости. А я смотрел на Калиновского и понимал, что и это пока не все. Обычно, когда общее собрание заканчивалось, двери зала сами собой распахивались настежь, приглашая курсантов к выходу. Разумно, учитывая буйство восторгов и негодования, исходящее от нескольких сотен молодых, сильных, магически одаренных людей. Яркие эмоции лучше выплескивать там, где выплеску не мешает такая ерунда, как потолок и стены. И Калиновский знает об этом лучше, чем кто бы то ни было. Он руководит академией без малого 30 лет но двери оставались закрытыми, а значит мероприятие не окончено в груди у меня от чего то шевельнулось нехорошее предчувствие. я обвел взглядом беснующийся зал выхватывая из толпы всех своих кристину мишеля анатоля андреяпольли взглянул на возвышение, где за спиной калиновского выстроились преподаватели академии нашел глазами платона он почувствовав мой взгляд отвернулся от Штейна, с которым что-то обсуждал, посмотрел на меня и тепло улыбнулся. «Все в порядке, ваше сиятельство», – расшифровал эту улыбку я. «Не извольте беспокоиться». И все вроде бы действительно было в порядке. Счастливые лица моих друзей, восторженные выкрики физиономии Юсупова, побагровевшие от ярости так, что любодорого смотреть, сверкающая победоносными цифрами таблица. «Все хорошо, все просто чудесно, но...» Я заметил движение среди преподавателей и увидел, что на возвышении, где они стояли, взбежал худой невзрачный дядька в коричневом сюртуке и на рукавниках. Мало кто из курсантов мог похвастаться тем, что знает этого человека в лицо. Я знал. Секретарь Калиновского, который, судя по удивленному лицу Василия Федоровича, не должен был здесь находиться. Калиновский вопросительно повернулся к секретарю. Тот склонился к самому уху ректора и что-то зашептал. Калиновский, слушающий секретаря поначалу с недоумением, расплылся в улыбке, кивнул, явно давая разрешение на что-то. Секретарь почтительно поклонился, сбежал с возвышения и устремился к дверям. «Господа!» – раздался, перекликивая шум, усиленный магией голос Калиновского. Попрошу еще минуточку внимания.